Глава 20. Квартира Древова. Некоторое время спустя. Домой я вернулся уставшим. Всем были нужны ушки. Одно радует, мужики перетаскали все снаряжение и проверили его. Все соответствует документам. Стоило это добро, конечно, недешево, но кроме автоматов они максимально дешевые. А вот броня стоила прилично, но не буду об этом. «Быстро ты», — сказал мне Настя, ленивая, жопкая, лежавшая на диване. Непричесные одетые в одни лишь труськи. С очками на носу, деловая типа, она откнулась в экран телефона. «Добыл кристаллов, не скажу, что прям дофига, но прилично». «Поняла. Звонить Соловьеву». Оторвалась она от телефона. «Не, сам позвоню. А остальные где?» «Готовится. Если ты не забыл, сегодня вечером мы улетаем». «А?» — удивился я, потом начал вспоминать. «Точно, Москва же!» «Ага». А на самое, раз уж император решил тебя наградить, то лучше не отказываться. «Да тут лишь дурак откажется», — хмыкнул я. «Да, бывали такие». Удивил-то меня. Они так показывали свою позицию к политике императора. «Политики — страна для народа, а не народ для страны, и что они уже того?» Нет, император не рискнул открыто их тронуть, побоявшись бунта, но тем не менее они уже в Африке. «Предсказуемо». Хмыкнул я и сел на диван, на мелкая три тут же уютно устроилась на моих коленках. Я же прошелся взглядом по этой изящной красавице, и благо эльфийки все же закончили начатое. Иначе полторашки пришлось бы пахать. Так что, взяв телефон, обрадовал Соловьева, затем обрадовал вдвойне тем, что всем, даже подсчетом и взвешиванием, займется именно он. Не, ну а что, когда я бы успел? «Поэтому, пока он готовится, у меня был час на иные дела. Именно надел на Настю футболку, дабы не совращала, и, достав ноутбук, мы занялись финансами. Весь бизнес на Насте, и там никаких нареканий. Жена моя умница и красавица, но также есть и благотворительность, с которой все сложно. Все же теперь приют под имперским покровительством, и отчитываться нужно прям по серьезному Ладно, все это пустяки, главное – это та тетра от катерины проанализировав карту предприятия Верхней Пышмы. Могу сказать, что там реально не хватает многого из основного. Так что, к примеру, открытие семи продуктовых магазинов может быть оправдано. Объяснял Настя. Но когда здесь появятся крупные торговые сети, этот бизнес придет в упадок. — До этого еще дожить надо! — возразил я. — Согласна. — кивнул мелкая, сидевшая на моих коленках с ноутбуком на своих коленках. Далее парикмахерские, мелкие услуги. Все это имеет высокий доход при минимальных вложениях. Я лишь кивал и кое-где поправлял. Все же, в отличие от ленивой жопки, которая все знает лишь из отчетов интернета, я самолично пользовался мелкими услугами, ходил в магазины и прочие места. Так что внес немало правок и добавил новых идей. Ну и вытащил из тетрадки то, что, по мнению Насти, не принесет прибыль. Ха, еще как принесет! Пункты сдачи тары, металлолома и прочего суперприбыльны. Люди мусор соверут и денег заработают. В общем, дал я Насте пищи для размышлений. Ну и вскоре мы выделим средства, а жена моя оформит под сотню маленьких фирм, где я буду совладельцем. Закончив с этим, мы выслали Ирине список фамилий, с которыми мы заключим договор. Телефоны же были в тетрадке, так что сами всем позвоним и договоримся. «Я заслужил массаж?» Поинтересовалась Настя, скинув себя в футболку, развалившись на диване, да ножками подергав. Пришлось помять эту заразу, и как раз пришли девчата. «Опа, я тоже хочу», — воскликнула Вика, а Саша молча лишь глазами сказала, что она третья. «Женя с Кирой все еще заняты делами, но вскоре и они вернулись. Я же отправился к Соловьеву и передал ему маннокристаллы, но не только те, которые купил в Семине». Ну и часть своих. Все же мы убили немало удильщиков в Нефтянске и его окрестностях. Дмитрий, Соловьев же смотрел на меня с искренним недоумением. Что? Я тоже смотрел на Соловьева, недоумевая от его недоумения. А тут, в небольшом изолированном помещении, которое, видимо, было комнатой для совещаний, стояли десятки пластиковых контейнеров полных кристаллов. Это, по-вашему, немного? Ну, да, что Я с недоумением почесал затылок. Да разве много? Два дракона, и будет столько же кристаллов или даже больше. Дмитрий. Мужчина оперся о стол и протяжно выдохнул. Мы рассчитывали на один, максимум два контейнера. Да это же один удильщик, ну или два мелких. Да, но кто в здравом уме будет целенаправленно рыскать по мёртвым землям в поисках удильщиков? Да чего их искать? Взорвешь по рубам, сами прибегают. В этот момент Соловьев взглядом сказал «Ой, все!» «Ну нет, так просто он не отделается от меня!» «Так что мне забирать?» — указал я на контейнеры. «Нет!» «И вы не представляете, как сильно нам это поможет!» «Ну ладно, главное, про деньги не забудьте!» «Все будет!» «Но мы не рассчитывали на такие траты, поэтому придется заново делать запросы в Москву!» Вздыхал мужчина, видимо, уставший от бюрократии. Но без нее все было бы еще хуже, особенно учитывая э, любовь аристократов к казнократству. Далее мы все обсудили, все взвесили. Я положил расписку о передаче кристаллов и поехал домой. А там меня поймали злые женщины. спасите Они вытащили свои лучшие наряды, и мне нужно выбрать, в каких они пойдут на награждение. Африка. Южная Русь. Жигулев Вячеслав Давидович шел по улице города, своего города. Раньше Фрита он был столицей Сьерра-Леоны, небольшой страны, граничащей с Гвинеей. Теперь же это все часть нового королевства. «Какое требье! фыркнул Жуков-младший, шедший рядом. Слева и справа от них шли гвардейцы рода Жигулевых, а ныне Королевская гвардия. Бойцы пылали магическими барьерами, в руках у них были окровавленные мечи, да и на доспехах виднелись следы крови. Чужой. В самом городе виднелись десятки пожаров, а тысячи гражданских были убиты или расстреляны, ибо посмели возразить смене власти. Бывшие колонии власти достаточно умны, чтобы держать население тупым, умными рабами не станут, объяснял немолодой мужчина, шедший по улице, залитый кровью. Это была вполне приличная улица, а того и дома выглядели получше, чем большинство других в этой нищей стране. Чем ближе к глубоководному порту, там богаче население. Но лишь по местным меркам. — Ну что, благодарю за мудрость, — ответил парень, а Жигулев одобрительно улыбнулся и добавил. — Старик воспитал достойную замену. Жаль, он не успел все закончить. Но ничего, я уверен, ты справишься с правлением. «Правлением? Этот город я отдаю тебе. Будет княжеством Жуковых». «Благодарю!» — обрадовался парень, перешагнувший через труп женщины, и тела буквально устилали улицу. Их были тысячи. «Здесь глубоководный порт, и это стратегический объект. Так что наведи здесь порядок, чтобы местные пискнуть боялись в твою сторону». В этот момент раздался вопль. Один из гвардейцев зарубил двух мужчин, которые пытались унести раненого с этой улицы. Но князь и король лишь бросили на это мимолетный взгляд. «Повонял порт, порядок, наладить транспортную инфраструктуру», — кивнул Егор. А пожилой крепкий мужчина довольно улыбнулся. «Молодец! В этой стране все плохо с дорогами, это нужно исправить. Через тебя пойдут основные товары в королевство и из него». «Так что-то производят?» Удивился парень. «Не особо. Рыба, еда, табак, впрочем, это лишь сейчас так. Местные ленивые и глупые, но за время своего правления здесь британцы не раз доказали, что власть, плеть и оковы являются лучшим средством для мотивации местного населения. Одних возвысь, других в оковы. И первые будут угнетать вторых ради сохранения своего положения». «Ха, кажется, я понял», — согласился Егор и посмотрел на президентский дворец впереди. Его окружали чернокожие солдаты с автоматами, сотни солдат. Но стоило аристократам подойти ближе, как солдаты склонились и пропустили господ во дворец, залитый кровью. Президент страны стоял на коленях с пистолетом у виска. Оружие же держал министр обороны этой никогда независимой страны. «Где-то в небе. Самолет Дмитрия». «Девчата, что вы с ним сделали?» Хихикала Любава, на чьих коленях улегся Костя. У нас был арендован весь ВИП-салон самолета, так что здесь были лишь мы и слуги. Салон самолета же выглядел как номер отеля. Дорогой такой номер. Диван, в которых скрыты ремни безопасности, кресла, столики и даже телевизор на стенах. Ну есть мини-бар и много другого. И да, с нами поехала Любава, сопровождая своего жениха. А вот Наташа Макса не сопровождала. Она работала над программой. Первые версии которые уже отправлены в две компании, входящие в оборонно-промышленный комплекс страны. Те разработают устройства для отслеживания клещей. Можно, конечно, и просто смартфон использовать, но в условиях энтропии он долго не продержится. С другой стороны, есть же защитные чехлы. Ладно, пусть вояки думают, а я... Дайте отдохнуть! У нас был показ мод. Хихикала Вика, сидевшая на кресле одетая в легкое платьишко. У девушки уже отросли волосы ниже плеч. Она их распустила, и да, Вика выглядит очень миленько. Совсем питью? Ужаснулась люба, усидевшая на диване. Ага, закивала аловолосая демоница. Вы ужасны. ну что поделать, времени было мало. Вика пожала плечами, остальные женщины заулыбались. Улыбаются они. А я страдал, у каждой. «Десятки платьишек, блузочек, юбочек, туфелек и в другого. Ведь все, оно должно сочетаться друг с другом. Но это ладно, фигня даже. Ведь самая жесть — это то, что наряд женщин не должны быть похожи. У меня мозг задымился уже на втором часу этого ада. Благо, помог демон. Но лишь помог, а не взял все на себя. Так что страдать мне все же пришлось». «Внимание! До начала вторжения северо-запад 30 минут. Защитите древо!» «Я сам!» Сказал всем и перенесся в сад. Вот почему? Почему зомби раньше не напали? Сволочи они. В саду уже началась суета. Ушастые солдаты собирались на земляном валу. Негры, как обычно, собирались около рва. Все были наряжены. Я тоже, ибо помню рассказы босса о миллионах зомби, осаждающих города. Но! Внимание! Вторжение отражено. Я удивился, конечно, и сразу поспешил к арке. Но стоило зайти в лабиринт, как увидел кусачку-жрущую зомби. И не обычного, а того, как чистого. Его тело было частично обвито ядовитой лозой. Ну да, инфицированные зомби ведь нельзя отравить. А этого траванули. Направившись дальше, замечал то тут, то там дохлых инфицированных. Их активно жрали кусачки, точнее, выпивали из них все соки. И чем ближе я был к арке, тем больше здесь было трупов, а когда добрался до портала, довольно хмыкнул. Растения-стрелки неплохо так порезвелись, перестреляв с полсотни инфицированных, включая какого-то здоровяка и трех когтистых. Буду называть их когтями. «Растения всех сожрали», — обрадовал я людей, покинув лабиринт. «Но вы поднатушьтесь, стены ради». Поторопив людей, вернулся в самолет. Очень надеялся, что не произойдет ЧП или катастрофа. Она произошла, и это даже хуже, чем я мог представить. Женщины решили пройтись по магазинам Москвы. Тут даже Костя сделал вид, что спит. Но нет уж, отделаться он не сможет. Москва — город большой. Аристократов там тоже тьма. Как и всякого рода мошенников, амутеристов и прочих личностей, жаждущих легкой наживы. Так что женщин нужно охранять. Вот, кстати, насчет охраны. Аристократ вскоре потеряет возможность иметь гвардию, а охрана – как охранять своих отпрысков и недвижимость? С другой стороны, главный враг – аристократ, фэт, другие аристократ. Возможно, если ни у кого не останется гвардейцев, то и проблем не будет. А криминал? Многие бандиты Екатеринбурга поддерживались аристократами. Тогда нужно будет поработать над повышением уровня безопасности в стране. Больше полиции, качественнее кадры и камеры, много камер. «А это все деньги. Много денег, а что самое главное? Время!» «Вот так, размышляя о всяком таком, я и осознал, что мы уже прилетели. И до чего же она огромная, Москва эта? Резиновая? Сюда сбежал немало народу из Европы, угасающей от антропии других стран. Но и вместе с этим сюда они привезли свои капиталы. Главное, чтобы не привезли сюда свои законы и правила. Ладно». Мы приземлились в гигантском аэропорту, где уже ждала машина, которую заказала Настя, и нас отвезли в отель. Но не в тот, который близ Кремля. Там Цен как будто в соседнем номере император живет. Мы остановились в Хамовниках. В отличном отеле для аристократов. Ха, когда аристократов упразднят, для кого будет этот отель? Хотя, слышал, титулы сохранят. Просто не останется ничего, что делало бы аристократа аристократом. Грубо говоря, останется лишь гордое название, к примеру, «Герцога» и истории рода». Ну и злость до да обида по отношению к императору. Мол, тиран ни за что взял и лишил всего. Ну что-то я расфилософствовался. Мы прибыли в отель с отличным видом на москва -реку. И в Москве было теплее, чем в Екатеринбурге. Но все это не важно, ведь в торговом центре не нужна зимняя одежда. Лишь Макс избежал этой жестокой участи, оставшись в отеле. Сволочен! А попали мы в настоящий город внутри торгового центра, здесь даже автобусы ездили. Мамочки, девчат, что-то я растерялась, сказала Вика, глядя на широкое дерево, достающее до потолка третьего этажа. Его ветви даже доставали до оградок на втором и третьем этажах. «Девять этажей магазинов. Минимальное количество посетителей в вечернее время. Тридцать тысяч человек», — добавила Любава. «Дим, спаси меня», — сказала Настя и вытянула лапки. Пришлось брать ее на ручки. «Согласна. Давайте потом, а то мы завтра будем уставшие, как зомби», — предложила Женя. «Или все же смерть от передозы шопинга», — С замороженным лицом спросила Саша. — Чья смерть? Димина? — хихикала Вика. — Скорее, кости тут изнасилуют и растерзают, — возразил я, и Любава задумалась, да кинула взглядом людей, которые на нас пялились. — Нет, давайте пожалеем парней и отложим шопинг на потом. Но раз мы пришли, тут есть отличный ресторан, поужинаем, — предложила рыжая два, и все согласились. — Разве что до ресторана мы ехали на автобусе, небольшом таком, без крыши, но двенадцать пассажиров он умещает. Плюс есть место для сумок и пакетов. Ресторан же дорогой, популярный, и мы поели. Да. Ни драк, ни подкатов, ни проблемы. Просто вкусно поужинали от души, немного погуляли, и, вернувшись в отель, рухнули спать. Награждение в Кремле было запланировано на полдень с самого утра. Женщины были как на иголках. «И чего вы волнуетесь?» – спросил я, вернувшись из сада. Пока я делал дела, женщины, сбившись в кучку, что-то кудахтали... Да накручивали друг друга из серии «А вдруг» происходит случайное событие. Тяжело быть женщиной. Зато я проверил, как там дела на аванпосте, близ Нефтянска. Расширил зону растения, демон подогрел землю. Затем сходил к ушастам и передал им котелки, посуду и многое другое. Особенно они были рады ножам, ложкам и вилкам. Заодно я проверил уровень энтропии. Мне для этого даже прибор выдали специальный. Довольно дорогой, кстати, нам в стражах всего пару раз его давали. Так вот, о чем я? Территория очищается, древо мира очищает ее, от того совсем не растет. Всю ману оно пускает на очистку земли, а раз энтропия там низкая, то можно пользоваться изделиями из металла. Дим, а как не волноваться? Это ты у нас, дикая горила, а мы не только твои жены, но и дочери своих родов. Наш позор ляжет клеймом на оба рода ответила Вика. «Кстати, насчет родов. Королёва ведь в Москве... Ты знаешь адрес?» А «Хочешь со мной сходить?» Удивилась Женя. «А ты хочешь пойти одна? Конечно же вместе!» Покачал я головой. «Точнее, я сам, а ты вжух и появишься!» «Хорошо, спасибо!» Улыбнулась блондинка, и стоит отметить, что у нее грудь уже налилась, и бедра с ножками. «Скоро будет такой же эффектный уах красавицей!» Вскоре женщины успокоились, мы оделись и отправились в Кремль. Нынешний император не любит имперский дворец в Питере, предпочитая Москву и Кремль. Так что и правительство все собралось здесь. Нас привезли в Кремль на специальной машине, проверили магическими детекторами, а потом все как в тумане. Оркестр, торжественный зал, император, награды в виде медалей и кое-чего еще. А потом мы, растерянные и ошарашенные, стоим перед журналистами». Что произошло, ни я, ни ребят не помним и не понимаем. Нас как окатило аурой императора. Так все. Пусть как маг он и не шибко силен, но вот не объяснить, откуда такой эффект. Дмитрий Андреевич из ступора меня вывел голос журналиста. Их здесь было человек 40. А находились мы в помещении для общения с журналистами. Наша команда сидела на диване, включая Любаву, прижимающую руку кости к груди. Журналист стоял напротив, И там была куча камер, микрофонов и прочего. Да, простите, призадумался. Пусть аристократию упраздняют, но все равно было приятно получить титул князя. И даже несмотря на все, я продолжу работу по озеленению мертвых земель. Уже сейчас мои люди создали и развивают аванпост прямо в центре этих гиблых мест. Ошарашил я людей. — Это из-за эссенции, да? Что это вообще такое? — спросил другой журналист. «Это субстанция, которая позволяет организму сопротивляться энтропии. Грубо говоря, эссенция в организме работает как губка. Она притягивает энтропию, а потом ее можно будет, к примеру, выхаркать, или она выйдет слизью естественным путем», — вместо меня ответил Костя. «И зря он так». На него тут же набросились журналюги, выпытывая подробности. «Но держался он хорошо, да и любау подстраховывала». В итоге мы отразили нападение журналистов и были свободны. Но, вернувшись в отель... «Не хочу в магазины», — сказал Вика, упав на диван. В гостиной нашего номера их было три, и стояли они буквой «П». Я сам их так поставил. А напротив диванов окно с видом на реку. «Согласна», — добавила Любава и присела. Костя же пошел к себе в номер с отцом говорить по телефону. «Тогда мы с Женей сходим в гости к тёще», — предложил я. Народ промолчал, а Жень кивнула. Ну, я поехал на север Москвы, прямо к дому тещи. В Москве, можно сказать, была аристократическая улица. Там располагались красивые дома с небольшой огороженной территорией. Все же земля в Москве стоит, как полет в космос. Дома в основном в два этажа, редко выше. Улица же широкая, красивая и пустая. Ни машин, ни людей. Лишь высокие заборы и стены. Впрочем, где-то была и охрана. По одному, а то и двое стояли, охраняли ворота. Я же приехал к одному такому дому, неплохой очень даже. За домом бассейн, красивая беседка и сад. Правда, сейчас февраль, и там все в снегу. Есть коморка для охраны и гараж на три машины. Ну и охрана, которая пропустила меня, ибо я уже договорился о встрече с матриархом рода Королевых. Дорожка к дому была почищена, а у двери меня ждала женщина лет так сорока, служанка. Она поклонилась, когда я подошел. «Князь, госпожа Злат Константиновна ожидает вас». Кивнув ей, вошел в дом, скинул куртку, разулся, надел тапочки и отправился вслед за служанкой. Здесь прихожая была в виде небольшого холла со множеством дверей и лестниц на второй этаж. Но меня привели в помещение на первом этаже, дверью лестницы, по правую руку внутри же уютная библиотека, два кресла, между которыми стоит небольшой столик, большой аквариум и небольшое окно с видом на сад, покрытый снегом. Мальчик у я узнал сразу. Вся такая же высокая и стройная. На лицо надменная, но симпатичная. Но возраст не пощадил ее. Видны седина до да морщины. Вот она доля матриарха. Добрый день, Дмитрий Андреевич. Добрый, Злат Константиновна. Кивнул ей и сел на кресло напротив нее. Чай, кофе? Не откажусь от кофе. После встречи с императором он не помешает. Представляю, от того и удивлена, что вы приехали ко мне так скоро, ответила графиня и позвонила в небольшой колокольчик сюда тут же вошла служанка. Кофе нам и сладостей. Женщина учалась, им остались наедине. Мы не задержимся в Москве. Вот как. Странно, здесь много интересного. Наверное, но мне мир спасать надо, пожал я плечами, замечая, как у женщины дернулся глаз. «Да, я видел ваше видео по новостям амбициозно и очень э, популистично». «Что у Константиновна?» — улыбнулся в ответ. «Я предельно серьезен, потому что мои люди уже в мертвых землях охраняют мой бывший особняк и отстреливают энтропов». «Звучит так, э, она осеклась и призадумалась. «Даже не знаю, что и сказать. Наверное, мне не понять». «Наверное». Я кинул взгляд на дверь, в которую вошла слуга. «Где у вас здесь туалет?» Слуга проводила меня, и, вжух, здесь появилась Женя. На ней был черный костюм и маска на лице. Девушка молча спряталась в душевой и закрылась шторкой. Ну, а я вышел и вернулся к хозяйке дома. Там меня ждал кофе вкусняшки, тортик, причем Прага. Но я больше люблю торт «Наполеон». «Я, наверное, должна поблагодарить вас, Дмитрий», — удивила меня теща. Если бы свадьба с Жуковым состоялась, боюсь, это стало бы серьезным ударом для рода Королевых. Безусловно, Все, кто связан с Жуковым, сейчас активно прессуют, но некоторым удалось сбежать. Пусть поживут немного, рано или поздно я всем им оторву головы. Вы самонадеянны. Злата приподняла бровь от удивления. Что, это констатация факта. Моя сила стремительно растет, а враги лишь слабеют. Будь у меня больше свободного времени я бы уже был в Африке, отрывал голову последним представителям рода Жуковых, а потом Жигулеву. Ясно. Но вернемся к главному, к цели вашего неожиданного визита. Просто хотел вновь с вами познакомиться. А почему дочка не приехала? Спросила та, но по глазам вижу, что она прекрасно знает ответ. Она, как и остальные, еще не отошли от встречи с императором. Утром же мы улетим. Как я уже сказал, дела... сплошные дела. Вот как. Жаль. Я слышала, Женя получила травму во время зачистки мертвых земель. Да, ее окатило дыханием энтропии. Но не переживайте, мои лекарства быстро поставили Женю на ноги. Вскоре она полностью поправится. Рада слышать. Соврала она. Сила демона позволяет определить ложь. А тут... Ха, ладно, неважно. Мы еще поговорили ни о чем, и я покинул дом, отправившись в отель. Ну, а все остальное за Женей. Впрочем, кажется мне, что для рода Королевых ничем хорошим это не закончится. Ладно, впереди же подготовка к вторжению. Мы нападем на демонов и уничтожим их. Конец Тома.